Глава 5. Новая заря. Девушка проснулась от давящего рвотного позыва, тяжело перевернулась на другой бок и соскользнула с кровати на пол. Комната была погружена в непроницаемый мрак. Тишину время от времени прерывали тихие посапывания мирно спящих ребят и завывание ветра за окном. Вета тяжело поднялась на ноги, и из последних сил, сдерживая подкатившую к горлу тошноту, пошатываясь опираясь о стену, проковыляла в коридор. Времени на то, чтобы искать в темноте выключатель, уже не было. Поэтому девушка на ощупь, запинаясь разбросанный по полу хлам, с трудом добралась до спасительной двери, с грохотом ворвалась в туалет и, упав на колени, прильнула к фаянсовому трону, извергая из себя все лишнее. В голове все еще царил полный хаос. Опьянение почти отступило, но на его место пришла апатия и душевные страдания. Спустя 10 бесконечно долгих минут желудок Вета окончательно очистился, но голова все еще шла кругом. В ушах словно били в набат. Она дрожащими руками оторвала кусочек бумаги, тяжело дыша вытерла взмокшее от поты на туге лицо и поползла из туалета. Привалившись к стене, Вета зажгла свет в ванной, зашла внутрь и включила воду в раковине. Девушка сперва жадно прильнула к ледяной струе губами, утоляя невыносимую жажду, а затем, подумав, сунула под свежий поток всю голову целиком. Приятная прохлада окутала лоб и шею, немного оживила затуманенный мозг. Вета какое-то время стояла недвижимо, покачиваясь и наслаждаясь журчанием влаги. Немного придя в себя, она еще раз умылась и выключила воду. А в этот момент... Девушка вдруг заметила все еще стоящую в ванной кастрюлю. Крышка была слегка сдвинута, и уже для зловещей посудины поблескивала бурая жижа. Вета, сама не зная зачем, подошла ближе и тихонько приподняла крышку. Там, в темной глубине, что-то явно шевелилось и извивалось. Девушка неосознанно сдержала дыхание и неотрывно таращилась округлившимися глазами в тоническое мясное чрево. Чем дольше она смотрела в толщу кровавой воды, тем больше ей казалось, что она слышит какой-то далекий голос, звучащий, словно прямо в голове. Вдруг кастрюля тряхнула, и на поверхности ванны. Выплюснулась часть содержимого, вмиг превратив простой постсоветский санузел в какую-то кошмарную сцену из фильма ужасов. Разлившаяся повсюду склизкая субстанция попала Ветя на одежду, от чего то вскрикнула и, потеряв равновесие, повалилась на спину. Не помня себя от паники, девушка, словно каракатица, выкарабкалась из комнаты и захлопнула ногой дверь. Возможно, это был плод еще не вполне трезвого воображения, но ей почудилось что в самый последний миг, когда дверь уже почти отрезала от затуманенного взора окровавленную ванную, на месте кастрюли начала подниматься фигура, словно сотканная из лохмотья в плоти. Вета, стараясь не издавать ни звука, лежала на полу, уперев ноги в дверь. Она боялась, что как только отпустит, жуткое существо тут же набросится на нее и совершит что-то страшное. Впрочем, Тянулись мучительные минуты, но ничего не происходило. Немного успокоившись, девушка внимательно прислушалась. В ванной царила полная тишина. Ни хлюпанье, ни влажных звуков шагов по растрескавшемуся кафелю. Ничего. Однако кое-что Вета все-таки услышала. Правда, шум, который донесся до ее ушей, исходил совсем из другого помещения и вызывал не страх, а злобу, ненависть и дикий приступ ревности. Девушка уловила тихий постанывания клыкача и мерзкий, довольный смех Гатессы. Забыв о всех своих переживаниях, Вета вскочила на ноги, не обращая внимания на тошноту и головную боль, и уже готовясь отделать проклятую шалаву-неформалку, как бог черепаху, ворвалась в комнату, трясясь от ярости. Боевой раж и жажда крови растаяли словно эхо, как только девушка переступила порог. Совершенно темная еще полчаса назад комната сейчас была озарена странным, каким-то неестественным алым сиянием. Небрежно выведенная на стене пентаграмма, казалось, пульсировала и бугрилась. По неровным линиям краски пробегали огненные всполохи, сопровождаемые глухими ударами. А лица с газетных вырезок смотрели на девушку с неподдельным интересом и будто бы голодом. На кровати, оседлав Максима, сидела перемазанная чем-то бурым готесса. С каждой звуковой волной она вкладывала в рот, словно пребывающего в трансе парня, небольшой кусочек сырого мяса, сопровождая это истерическим смехом. Клыкач лежал недвижимо, но активно шевелил челюстями, довольно причмокивая. С уголков его рта... Стекало красное. Очередной громоподобный импульс пробежал по светящемуся символу, сопровождаемый нечеловеческим грохотом. И вдруг все затихло. Вета... Ошарашенная сюрреалистической картиной, просто стояла с открытым ртом, не в силах пошевелиться. Она безвольно смотрела, как Гатесса медленно слезает с Максима, демонически скались, как вальяжно, словно в замедленной съемке приближается. Когда безумная сектантка была уже в шаге отскованной ужасом веты, та нашла в себе силы и вдохнула полной грудью, чтобы истошно завопить, но крик застрял где-то в горле после того как Гатесса, схватив девушку за шею и не прекращая инфернально улыбаться, вложила ей в рот небольшой кусок мяса и зажала сопротивляющиеся губы своей изящной, окровавленной рукой. Вета открыла один глаз и сощурилась. Комната все так же была темна, за окном очевидно уже светало Но непроницаемая войлочная занавеска не пропускала ни единого лучика, поэтому сияние утреннего солнца приходилось пробиваться только по ее краям. Впрочем, даже этого жалкого контурного освещения было достаточно, чтобы разглядеть окружение. На полу валялись пластиковые бутылки и упаковки от чипсов – руины вчерашнего веселья. Готесса непринужденно сидела за компьютером и рубилась в какую-то стратегию, не обращая внимания на гостей. Витя, развалившись, сидел в кресле и попивал из кружки горячий чай, а Максим мирно спал возле Веты, повернувшись на бок. Все еще пребывая под впечатлением от ночного кошмара, девушка вдруг стыпянулась и рывком перевернула Макса на спину. Витя и Гатесса оторвались от своей утренней нирваны и удивленно посмотрели на девушку. Ветта со страхом уставилась на клокача. Тот о Соловиле разомкнул слипшиеся веки и непонимающе взглянул на свою пассию. «Ты с чего?» – спросил Макс через мгновение. «Да ничего, сон приснился дурацкий», – ответила та, убедившись, что ни кусков мяса, ни кровавых разводов нет ни у Максима на лице, ни вообще где бы то ни было в комнате. «Чего, Вет, белочку ищешь?» Ехидно поинтересовался Витек, наблюдая, как девушка осматривает помещение. Таня удостоила его ответом и, осмотрев всю комнату, немного успокоилась. «Вы бы хоть окно открыли, а? Дышать невозможно!» – проворчал Клыкач, поднимаясь с постели. «Да, это дело!» – согласился Витя и протиснулся к форточке, за которой уже пели «Февральские птицы». Спустя полчаса ребята попрощались с разочарованной готессой и покинули стрёмную квартиру. Макс и Витёк, в общем-то, были не против продолжения банкета, но Вита наотрез отказалась оставаться в этом злачном месте еще хотя бы одну минуту. О своих ночных переживаниях помятая девушка решила не распространяться, так как справедливо полагала, что всерьез ее все равно никто не воспримет. Да и смысла в этом уже не было, ведь темнота наконец-то рассеялась, и ребята могли спокойно добраться домой и забыть все это раз и навсегда. Вета не стала ни завтракать, ни тем более принимать душ. Перспектива еще раз зайти в ванную комнату вызывала у нее легкий тремор поэтому девушка ограничилась лишь умыванием в раковине на кухне. «Нормально так посидели», улыбнулся Гатесси Макс, когда ребята уже стояли в прихожей. «Ага, скоро увидимся», проворковала та и обняла друзей на прощание. Вета с трудом подавив недоверие и страх, позволила заключить себя в объятия. Ребята покинули облезлый подъезд и вышли на улицу. Раннее утро сопровождалось легким ветерком, ворочающим по земле разнообразный мусор. В небе и на деревьях кружили стайки ворон, оглашавшие округу своим зловещим карканьем. День обещал быть пасмурным и хмурым, но хотя бы светлым. Впрочем, даже несмотря на свет, поселок не стал выглядеть менее мрачно. Заметенные снегом постройки и улицы стояли также безмолвно. Не было слышно ничего, кроме шума покачивающихся деревьев и щебета редких птиц. «Так, нам вроде туда», — сказал Витя, немного подумав. «Ты уверен?» – спросил его Макс. «Ну, похоже на то. Тут один хрен три с половиной дома. Рано или поздно выйдем к станции, забей». «Хм, лады», – с сомнением ответил Максим, и группа двинулась в путь. Витя быстро утратил уверенность в своих способностях ориентирования на незнакомой местности и уже просто бесцельно плутал по одинаковым улицам в надежде найти хоть какие-то запомнившиеся объекты. Вета, измотанная переживаниями неспокойной ночью, исчерпала все свои эмоциональные силы и просто шла следом. Беспокойство передалось даже вечно непринужденному Максу. Тот с сомнением комментировал маршрут и предлагал пересмотреть тактику. «Витёк, бля, я тебе говорю, мы не туда идем, но надо выйти к частным домам, да, а тут какие-то пятиэтажки раздолбанные». «Я, Макс, в катке был лучшим по прокладыванию пути, так что ни бобни под руку». Не бубнил бы, если бы мы понимали, где находимся. Ты нас, Сусанин, хренов, куда вообще завел? Витя вдруг остановился и огляделся. Он подошел вплотную к клыку и тихо прошептал на ухо. Ты не поверишь, конечно, но это совсем не та местность, что была вчера. Я даже не знаю, как сказать. Похоже, изменился город. Я уверен на сто процентов, что мы шли этой дорогой. Произнес парень вполголоса, чтобы не напугать вету. Впрочем, та и так натерпелась настолько, что сейчас не удивилась бы ничему. «Чё ты мелешь, а? сайлент переиграл, что ли? Это не город изменился, а у тебя в мозгу что-то с похмелья отпаялось. Давай-ка не наводи тут панику, я поведу», — резко отрезал Максим и оттолкнул друга в сторону. Пустынные улицы сменяли одна другую. Ребята шли по незнакомому поселку в надежде увидеть наконец очертания станции или на худой конец того магазина, где вчера закупались. Пейзаж был таким же безжизненным, что и накануне. Свет в окнах почти не горел, транспорт не двигался. Кое-где стояли занесенные снегом автомобили, но создавалось впечатление, что никто ими не пользовался уже пару недель. Пару раз парни замечали бредущих куда-то людей, но те всякий раз исчезали за поворотом, стоило попытаться их догнать. Впрочем, если отбросить мистические суеверия, все эти события легко укладывались в вполне рациональную картину мира. Все-таки в субботу утром даже в большом городе не слишком оживленно. А уж в таком испердищенске, как этот, народ наверняка до сих пор валяется на диване перед телевизором или спит, отдыхая от тяжелой рабочей недели. Да и неудивительно, что никто не горит желанием общаться с сомнительной залетной помятой компанией подростков, слоняющихся по городу. Витя, несмотря на весомые аргументы Макса, все больше склонялся к версии о том, что они невероятным образом проснулись в иной реальности или в параллельном измерении. Впрочем, даже он сам считал это мнение полнейшим фарсом. Спустя некоторое время Вета вдруг воскликнула что-то и показала пальцем в сторону. Парни мигом проследили взглядом за направлением руки девушки и с облегчением заметили небольшую группу людей, идущих по запорошенной тропинке в сторону леса. Друзья чуть ли не бегом понеслись вслед за ними, но когда завернули за угол, людей уже не было. «Какого хера?» – удивленно выпалил Клык. «Они же только что тут были! Куда делись, бля?» «Я говорил, жопу ставлю, тут какая-то паранормальщина творится!» «Ты, ок, погоди своими сокровищами раскидываться, вон там, видишь?» – проговорил Макс. Метрах 200 двухста от ребят, теряясь среди густых деревьев, возвышался купол, украшенный крестом. А я помню эту церковь, воскликнула Вета. Она же у самой станции стояла. Вот-вот. Так что, походу, выбрались мы наконец, довольно сказал Клыкач и зашагал по снегу. Ребята, расслабившись, добрели до церквушки, храм представлял собой печальное зрелище. Краска с деревянных стен порядком облупилась, обнажив испещренную каверными поверхность. Один из куполов отсутствовал, крест на другом был наклонен под таким углом, что казалось вот-вот рухнет вниз. Несколько окон были забиты досками, пара других потрескались и готовы были вывалиться в любой момент. Дверь собора была слегка приоткрыта. Изнутри доносилось тихое церковное пение и где-то в глубине Еле заметно брежил свет. Максим шагнул в сторону входа, но Витя резко схватил друга за руку. «Совсем ебанулся? Хрен эти туда пущу!» «Витёк, хорош херней страдать, отпусти, Надо дорогу у них спросить», — ответил Клык. Витя еще сильнее сжал его предплечье. «Максим, Витя дело говорит», — вклинилась в разговор девушка. Витя впервые за долгое время был рад, что она открыла рот. «Я, конечно, в мистику не верю, но вот туда точно идти не надо. К тому же мы и так знаем, что станция рядом. Пошли, а?» Клыкач с сомнением посмотрел на Вету, но все-таки согласился с девушкой и отбросил желание познакомиться с местной паствой. Витек облегченно выдохнул, радуясь верному решению товарища. Ребята прошли мимо зловещего вида храма и, наконец, увидели вдали долгожданные очертания станции. Друзья вышли через полусгнившую калитку на лесную тропинку и заспешили вперед. «Я только одного не понимаю. Когда мы вчера приехали, церковь определенно находилась с другой стороны железной дороги. Как мы тогда до нее дошли, не пересекая полотно?» Начал вслух размышлять Витя. «Ну, может, тут не один храм? Как тебе такой вариант, а?» Съязвил Макс. «Да я что-то в этом сомневаюсь. В поселениях такого размера редко делают по несколько соборов. Да и никакой другой церкви мы вчера не видели». А хрен его знает. Я не знаю, как ты, а я вчера был такой бухой, что и первую не заметил. Так что делать выводы на основании пьяного блуждания в потьмах – такая себе идея. Может, пути проходят в каком-нибудь тоннеле, или в городе какое-то депо. Куча разных вариантов может быть. Но ты, друг мой, естественно, сразу выбрал паранормальный. Даже если это и так, какая теперь разница? Станция впереди. Сейчас уедем из этих ебеней к чертовой бабушке, и все». Ответа не последовало. Ребята молча волочили ноги по тропинке, стараясь ни о чем не думать. Слева показалась небольшая стелла с названием населенного пункта. К щербатой поверхности была прикреплена доска почёта с именами видных деятелей поселка, Рядом с ней висела побитая временем, но все еще сохраняющая опрятный вид табличка с исторической справкой и солнечной фотографией ПГТ с высоты птичьего полета. Друзья, не сговариваясь, подошли к ней и молча начали читать выцветшие буквы. Посёлок, городского типа Красные холмы, был основан в 50-е годы XX -го века. В 1952, вокруг эвакуированного во время войны горнодобывающего комбината Маяк-4, рабочие образовали небольшую деревню, которая в 1958 году получила статус рабочего поселка. Название населенного пункта происходит от реки Красная, протекающей на западной окраине. В 1960 на ее берегу был заложен памятник войнам Сибирякам, павшим во время Великой Отечественной войны. 413 бойцов Красной Армии захоронены в братской могиле, напоминающей курган или холм, и являющийся центром памятника. В 1972 году по случаю 20-летия ПГТ и по многочисленным просьбам жителей был основан Краснохолмский собор в честь Николая Чудотворца. Храм является местом паломничества жителей окрестных деревень и главной гордостью жителей поселка. На сегодняшний день население населенного пункта насчитывает более 10 тысяч человек. В поселке работает 9 общеобразовательных школ, две из которых с инженерно-техническим уклоном и одна с декоративно-прикладным. Население обслуживает две поликлиники, автовокзал и железнодорожная станция. Инфраструктура активно развивается. Так, за первую половину 1997 года было возведено три автобусных остановки, пять пятиэтажных кирпичных домов и один крупнопанельный девятиэтажный. Жители Красных Холмов преимущественно заняты на градообразующем предприятии. Однако вместе с этим в ПГТ развивается сельское хозяйство и художественная самодеятельность. Местные жители занимаются разведением скота, сами пекут хлеб. «Особенной популярностью среди гостей пользуется местный целебный травяной чай, секрет которого хранится в тайне. К услугам посетителей города-гостиницы несколько кафе и сувенирные лавки. Мы гордимся своими успехами и уровнем жизни и надеемся, что вы у нас задержитесь и оцените гостеприимство». Администрация ПГТ «Красные холмы». Да, протянул Макс, овернувшись на виднеющийся позади поселок. Потрепала их жизнь, конечно. «Да уж, но это уже точно не наше дело. Спасибо за прием, но я нагостился. Пора и честь знать». Иронично проговорил Витя. «Пойдемте уже». Раздраженно бросила вето, и компания продолжила путь к железнодорожной станции, на этот раз ни на что не отвлекаясь. Глава шестая. «Куда уходят поезда?» Вьюга пронесла над пероном ворох неизвестно откуда взявшихся мерзлых листьев, а ржавая табличка с названием станции качнулась от налетевшего ветра и тихо скрипнула в студеном пространстве. Ребята взошли по скользкой лестнице и огляделись. Днем пункт остановки электричек, как и весь остальной поселок, выглядел так же плачевно, как ночью. Теперь друзья смогли получше рассмотреть все детали. Станция была достаточно короткая и аскетичная, если не сказать ущербная. Весь ее вид кричал о том, что сооружение давно заброшено. Впрочем, на просторах огромной страны так традиционно выглядело много, многое. На деле оказывалось, что все работает, просто выглядит неважно. В дальнем конце перрона располагалась небольшая постройка. Очевидно, административное здание. В бетонное основание платформы было вмонтировано несколько рядов примитивных скамеек. Часть из них была лишена деревянных сидушек, так что остался только ржавый остов. Над путями тянулись бесконечной черной струей провода линии электропередач, а за железнодорожным полотном стояла непроглядная стена густого хвойного леса. Витя недоуменно посмотрел на по-прежнему висящую на честном слове табличку с надписью Красной холмы» и... Проговорил. «Вот теперь я точно ничего не понимаю. Я уверен, что вчера видел крест именно с той стороны. И уверен в том, что это та же самая станция. Как так? Они что, за ночь перенесли церковь?» «Витек, ну ты уж заманался своим расследованием. Пошли за билетами!» Проворчал Макс. Друзья, от холодного ветра, проследовали по обледеневшей поверхности станции и подошли к зданию. При ближайшем рассмотрении оказалось, что строение пустует. Сквозь лишенные окон проемы внутренне мело толстый слой снега, а дверь была наглухо заперта. Максим растерянно обошел кирпичную коробку по периметру и, не найдя ничего полезного, вернулся к ребятам. «Нифига. Да, похоже, придется зайцем Но ну, ничего не поделаешь. Витек, а что там за дед? Перебил товарища клыкач». Оглянувшись, Витя и правда увидел на одной из потрёпанных скамеек фигуру сидящего мужчины неопределенного возраста, в простом, но теплом на вид пальто. Собственно, в этой ситуации не было ничего сверхъестественного, если бы не тот факт, что это был первый человек за долгое время, которого они смогли разглядеть настолько близко. Витя неуверенно подошел и окликнул незнакомца. «Здравствуйте». «И тебе не хворать, сынок». «Меня Витя зовут», — произнес парень, протягивая ладонь. «Алексей Петрович», — ответил старик, потирая бок. «Вы в порядке?» «А-а, желудок сводит, зараза. Ты чего-то хотел, боец?» «А, да это, нам бы до Новозаревска добраться, а расписания не знаем. Не подскажете, когда следующая электричка?» «Эх, молодежь! тут на расписание полагаться бесполезно. Я-то сам тоже из Новозаревска». А здесь почему остановились? Да надо было отдохнуть перед дорогой долгой. У меня жена там дальше. Старик неопределенно махнул рукой куда-то в сторону. Вот к ней тороплюсь. Она захворала чего-то, везуя гостинцев. Алька, у меня сладкоежка та еще. С легкой улыбкой произнес Алексей: Витя покосился настоящую ног старика сумку, в ней виднилась горсть апельсинов и коробка конфет. Понял, а когда хоть примерно поезд до города не знаете, а тут даже непонятно, сколько ждать. Знаю, конечно. Чего ж не знать? Скоро, сынок. Скоро. Вы присядьте на дорожку. Успеете еще натрястись в дороге. Глядишь, и ваш подкатит. Эм, ясно. Ладно, спасибо. Я пойду к друзьям. Протянул Витя, отходя от странного старика. Давай, сынок. Витя подошел к оставшимся у постройки товарищам и сообщил им полученную скудную информацию. «Да уж, жди с моря погоды. Может, они тут по выходным вообще не ходят?» «Не паникуй, Макс, ходят. Куда они денутся? Раз в час точно должны ходить. А мы тут уже минут двадцать тремся. Как бы то ни было, должна электричка какая-то подъехать. Ну, будем надеяться. У тебя бабло осталось?» Ребята сбились в кучку и стали проводить ревизию карманов. Денег у групп оказалось немного, но на проезд хватало с запасом. Даже оставалось на то, чтобы откупиться, если их вдруг сцапают контролеры. Удовлетворившись и еще раз скрупулезно обойдя здание, в поисках хоть какой-то информации, друзья вернулись на перрон. «Стоп! А дед где?» – удивилась Света. «Уехал, может?» – предположил Макс. «На чем? На сумке с апельсинами?» «Я лично прибытия не слышал». «Ну, значит, сварил обратно. Тебе не все равно». Ребята сидели на скамейке уже 15 минут. Замерзшая вето вжалась в плечо Макса, а Витя ютился рядом, растирая не имеющие пальцы. Железная дорога была пустая безмолвно. Ветер утих, и с неба начал пускаться крупный снег. Кочуримся мы тут с вами, к ядрине Фене», — сказал Макс. «Не кочуримся. «На улице день. Не так холодно, ты в куртке. А в 15 минутах населенный пункт. Тут специально не замерзнешь, даже если сильно захочешь». «Мне б твою уверенность», — проворчал Клыкач. «Ну, если не дождемся, поймаем на трассе попутку. Денег хватит». «Ага, только вот где на твоя трасса?» «Ребят?» — пролепетала вето. «Чего ты, Макс, такой негативный с утра пораньше? Узнаем у местных. Если что, уговорим кого-нибудь подбросить. На худой конец... «Ребят!» — повторила девушка еще громче. «Ну чего тебе?» — выпалил Витя, недовольный тем, что его перебили. «Пути одни». «Ну да, а сколько тебе надо десять? Думаешь, на одних не уместишься?» Гневно обрушился на вету Витек, не в силах больше сдерживаться. «Да пошел ты! Пути, говорю, одни, сам посмотри!» Взъерепенилась девушка, злобно смотря на парня. Витя недоуменно взглянул на железнодорожное полотно и с удивлением понял, О чем говорила спутница? Пути и правда были одни, в прямом смысле этого слова. Железная дорога вела только в одну сторону, из Новозарьевска через Эскетим и дальше, но никак не обратно. Парень встал и недоуменно подошел к краю платформы. Витя посмотрел направо, затем налево, после чего озадаченно уставился на рельсы. «И что ты по этому поводу думаешь?» — спросил подошедший Макс. Хер его знает. Бред какой-то, система Нипель. Туда дуй, оттуда ну ты понял, в общем. Да уж, что делать будем? Может, есть другая станция какая-то в обратную сторону? Понятия, Макс, не имею. Я ж тебе не железнодорожник. Должны же люди как-то обратно ехать. А ты в этом уверен? Как-то помрачнев задал риторический вопрос Максим. В смысле? А может, ты был прав? Может, мы и правда в какой-то лимп попали? И теперь нам только одна дорога. Слишком уж странно все. Ты, смотрю, проникся, да? С вымоченной усмешкой, сказал Витя. Пес его знает. Если и так, то хуже уже точно не будет. А вообще, думаю, надо до следующей станции доехать. Там видно будет. Ха, звучит как план. А что остается? Гремящий состав... Натужно скрипя остановился. Раздалось громкое шипение, и двери вагона распахнулись. Ребята обреченно встали и подошли к электричке. Вопреки их ожиданиям, из темных недр поезда не вышел ни один пассажир. Перрон был по-прежнему безлюден и пуст. Друзья неуверенно с опаской приблизились и, решившись, скарабкались в темный тамбур». После того, как они пролезли в вагон и уселись на сиденье из динамиков, раздался невнятный голос, заглушенный помехами. Разобрать что-либо в этой шумной какофонии не представлялось возможным. Электричка плавно качнулась и пришла в движение. Витя устало облокотился на неудобную спинку и подмигнул друзьям. Вета хмыкнула и включила в плеере музыку, нацепив наушники. Максим обнял девушку и прижал ее к себе. В какой-то момент... Он почувствовал дискомфорт и стал флегматично елозить во рту пальцем, стараясь выковырить, застрявший между зубами кусок мяса. Этот, начисто лишенный такта жест вызвал у девушки отвращение, поэтому она цокнула и отвернулась к окну, уставившись на проносящийся за окном заснеженный пейзаж. Ну что, думаешь, доедем домой сегодня? спросил Витя. Даже и загадывать не буду, ответил Макс, улыбнувшись, и выставив по привычке клыки. «Тогда катим дальше и надеемся на лучшее», — произнес Витя, ответив на улыбку. Состав, скользя по бесконечной ленте железнодорожного полотна, пронесся вдоль векового леса, минул границу красных холмов и, подгоняемый вновь разбушевавшимся ветром, устремился куда-то дальше, сам не зная, что ждет впереди». А где-то далеко, за непроглядной завесой снежной метели, начали просыпаться ничего не подозревающие горожане и гаснуть последние огни Эскитима. Послесловие. Что это было? Как? Зачем? И почему? Не так уж и важно, на мой взгляд, большая часть произошедшего — правда. Впрочем, истина всегда субъективна. Это очень тонкая материя, которая, будучи пропущена сквозь чересчур впечатлительное сознание, может принять поистине невероятные формы и порой способна поразить своей фантастичностью даже самого закоренелого мистификатора. человечество на протяжении тысяч лет было уверено, что Земля плоская, но потом вера в одночасье рухнула, и истина оказалась мифом. Произошло ли в тот февральский вечер Что-то сверхъестественное, несомненно, только зависит от того, что понимать под этим словом. У каждого свои пределы того, что он готов принять как данность. Была ли Гатесса служителем древнего культа или оккультистом-одиночкой? Откопала ли она останки древнего демона или, может быть, установила телепатическую связь с самим лучезарным? А может, Виолете действительно все это приснилось по пьяной лавке? Может, она просто перебрала сверх меры и затуманенный алкоголем рассудок, при поддержке душной квартиры, мрачного интерьера и общей нервозности ситуации, сублимировал свои переживания в странный сон, наполненный кошмарами неуверенной в себе девушки? Был ли Алексей Петрович, блуждающим в междумирии духом, пытающимся, словно Зигфрид, пробиться к своей возлюбленной сквозь стилища? Или, быть может, он был просто мирным стариком, возвращающимся к приболевшей жене и не знающим, что чуть больше, чем через 10 лет, он наткнется на холодный нож, оборотни в погонах? И, наконец, была ли провинциальная одноколейка закономерным техническим решением проектировщиков, вызванным незначительной интенсивностью движения на данном конкретном участке дороги, а долгое ожидание поезда всего лишь результатом упадка транспортной системы середины нулевых? Или... Может, это и вправду был состав, безликий машинист которого, словно харон, переправляет души куда-то в времени? Ответы на эти вопросы каждый должен дать себе сам. Единственное, что можно сказать однозначно, таких странных, затерянных на бескрайних просторах страны поселений было немало тогда и немало осталось сегодня. Большинство из них представляет собой всего лишь опустевшее пространство, потерявшее смысл существования, лишённые энергии сил. Но некоторые по-прежнему загадочно молчат, храня в себе что-то. И это что-то совсем, совсем иное.